Он страдал не менее вас, он сына своего отдал на распятие, а вы робщите. Некрасивая собой, запуганная отцом, неловкая, плохо воспитанная, плохо одетая семнадцатилетняя Дарья Федоровна, с первого дня своего вступления в свет сделалась мишенью для шуток, оселком для острот, развлечением от скуки. Что-то черствое, что-то бессердечное таилось в этих отношениях Света к молодой девушке. И эти отношения были тем более гнусны и отвратительны, что источником их была все-таки зависть. Эта дурнушка должна была в конце концов сделаться обладательницей одного из самых крупных имений. Через год после первого выезда в Свет... Она уже готова была отказаться от света, готова была идти в монастырь, когда внезапно на нее обратил внимание один из самых блестящих представителей тогдашнего высшего круга, граф Дмитрий Васильевич Белокопытов. Немного нужно было ласковых слов, немного нужно было горячих уверений, чтобы запуганное, загнанное существо, не видавшее ни одной приветливой улыбки, Ответила любовью на любовь. Месяца через два Дарья Федоровна была влюблена в Белокопытова, или, вернее сказать, благоговела перед ним. Белокопытов решился просить ее руки и, конечно, получил отказ. Старик Маевский никак не мог выпустить из рук имени своей покойной жены, которая, согласно завещанию, должна была перейти к дочери при замужестве последней. Дарья Федоровна не вынесла удара и слегла. После долгой и тяжелой болезни она почти перестала выезжать в свет, но не перестала любить Белокопытова. Прошло около года мучительно одинокой жизни в доме отца, вечно упрекавшего дочь за то, что она хотела его ограбить, хотела подорвать его денежные дела, хотела промотать вместе с мерзавцем, иначе Маевский не называл Белокопытова «Наследственное имение». Но Белокопытов, несмотря на неудачу, не отказался от своего плана. По-видимому, этот план был той и последней картой, от которой зависело, быть или не быть. Со свойственной всем любителям азартных игр ловкостью, Белокопытов начал незаметно распускать под рукой слухи, что Маевский помешанный что он хочет уморить дочь, что это чистейшее убийство, совершаемое в глазах всего света. История о сыне Маевского, о самоубийстве несчастного юноши, слухи о проделках старика в благотворительном заведении — все поднялось Белокопытовым со дна прошедшего, и общественное мнение было единодушно вооружено против деспота отца. Маевский сделался сказкой города. В толках о нем уже слышались более серьезные ноты, чем в простых сплетнях. «Надо принять меры. Подобных вещей нельзя допускать. Мы живем не во времена варварства», — носилось в салонах. Чем бы кончилось все это волнение, поднятое искусным агитатором неизвестно, — Известно только то, что однажды среди самых оживленных толков о Маевском в гостиной княгини Марии Осиповны Гиреевой появился Белокопытов, приходившийся ей дальним родственником и живший в ее доме, и объявил, что он только что получил известие о смерти Маевского. Это известие поразило всех своей неожиданностью, поразило тем более, что через несколько минут приехал какой-то новый посетитель и объявил, что Маевский жив. Общество окончательно растерялось. А какой-то остряк даже заметил при этом, что Маевский возродился и проживет еще 60 лет. Действительно, в этом происшествии было что-то странное, требовавшее разъяснения, и потому был отправлен лакей в дом Маевского разузнать обо всем случившемся. «Изволились умереть!» только помешали им, так они и ожили, доложил возвратившийся посыльный. Последовало всеобщее изумление, начались расспросы. Оказалось, что действительно, в течение часа все считали Федора Павловича мертвым и уже на радостях поспешили обмыть и положить его на стол, как вдруг он тихо вздохнул, и открыл глаза, и вот уже в течение четырех часов продолжает от времени до времени дышать, хотя и не двигается, и не спускает глаз с одной и той же точки. В обществе поднялись новые толки, но толки уже шли не в одном каком-нибудь доме княгини Гиреевой, а дошли до разных захолустьев. Несколько бедняков, когда-то обиженных Маевским и ожидавших его смерти, пробрались в его дом посмотреть, как бог смерти не дает Кощею. Это была возмутительная и в то же время грустная сцена. Дарья Федоровна, суеверная и трусливая, заперлась в своей комнате. Прислуга, ненавидевшая барина, оставила его на столе и через черную лестницу впускала разных черносолопниц «посмотреть на наказание Божие». Черносолопницы уже рассказывали, что они своими ушами слышали, как хрипит и стонет кровопивец, и своими глазами видели, как его живого едят черви. Только появление белокопытого и доктора положило конец этому показыванию живого трупа. Доктор объявил, что переносить Маевского на постель невозможно, — что надо ждать исхода. Исход был один — смерть, последовавшая через несколько часов. Эти события так сильно повлияли на Дарью Федоровну, что она была готова раздать все имение нищим. Опять собиралась уйти в монастырь и хотела отказаться от замужества. Белокопытову пришлось сильно хлопотать и убеждать ее, чтобы не выпустить из рук выгодной партии. Наконец дело было обделано, и долги Белокопытова были заплачены деньгами Маявского. Белокопытов вздохнул свободно. Гора свалилась с плеч. Любовь и нежность графа продолжались ровно до того времени, когда в его руки была отдана Тарьей Федоровной значительная часть ее имения. Муж начал относиться к жене очень бесцеремонно, называя ее при прислуге дурою, ханжой, говорил при ней о своих любовных связях, жил на отдельной половине, устраивал в своих комнатах холостые вечера. Дарья Федоровна, привыкшая считать всякое горе наказанием за свои грехи, за грехи отцов, не употребляла никаких средств для борьбы с мужем, для завоевания себе его уважения или независимого, почтенного места в доме. Она безмолвно выносила свое тяжелое положение и все сильнее и сильнее, все с большим страхом перед разгневанным Богом молилась и старалась помогать нищим, голодным, чтобы они присоединили свои молитвы к ее молитвам. Она даже не замечала, что она все глубже и глубже раскапывает своими собственными руками ту пропасть, которая разделяет ее с мужем, и которая, быть может, могла бы сгладиться при известном умении держать себя с мужем со стороны жены и при неизбежной усталости, долженствовавшей явиться в муже среди вечных кутежей. Но Дарья Федоровна не обладала умением понимать, земные интересы и была предана всецело небесным помыслам. Поуставший среди оргии муж действительно попробовал раза два сойтись с женою поближе, но от нее несло, по его выражению, ладаном, деревянным и постным маслом. Ее устами говорили, по его выражению, «сомнище черносолопниц, полчища монахов и целый кагал», прошедших, настоящих и будущих затворников, схимников и юродивых нашего любезного Отечества.